Дневник Анны. Снова октябрь. В американских фильмах иногда показывают, что в наказание школьников могут отстранить от занятий на какое-то время. Не знаю, в чем смысл, но жаль, что у нас так не наказывают. Поверить не могу, что когда-то показывала ММ свои стихи. Нужно быть совсем ребенком, конечно, чтобы не видеть, до чего она лицемерная и гнилая, до мозга костей. Сегодня было совсем плохо, и я нагрела градусник под горячей водой. Кажется, мама не очень-то мне поверила, но ей, видимо, лень было спорить со мной. Она всё утро наряжалась и сказала, что вернется поздно, так что, наверное, дело в мужике. Отлично. Значит, при хорошем раскладе в ближайшее время, пока все будет безоблачно, ей будет плевать на то, что я делаю больше обычного. Я хотела весь день читать И начать писать. Еще с лета хочу попробовать написать венок сонетов. Кажется, только полный псих будет этим заниматься. Но мне очень хочется, чтобы получилось. Но странное дело: когда утром мама уходила, я была на таком подъеме, а когда наконец ушла, все силы вдруг как-то сразу вышли, как будто шарик ткнули ножом. Я представляю себе беспомощный резиновый шариковый бок удар ножом и мне хочется плакать. В последнее время мне легко стало расплакаться, поэтому теперь я не придаю этому большого значения. Все еще октябрь. Снова осталась дома. Попробовала курить, хотя вообще этого не делаю. Сигареты взяла у матери в обычном месте. Но после пары затяжек стало плохо, и я оставила эту затею. Легла на кровать и поставила запись с камланием. Не знаю, настоящих алтайских шаманов они записывали, или кто-то просто подражал им. Но первые 10 минут мне очень понравились. Потом вдруг стало плохо и тревожно, и невозможно было сидеть на месте. Решила полежать. Почему-то вспомнила, как недавно мама болтала по телефону с одной из своих бесконечных подружек. Как-то раз я видела, что в блокноте она делает пометки заранее. Позвонить Насте, встретиться с Лизой, позвать в гости Таню. Очень много усилий для поддержания связей. Так вот, она болтала с Таней или Лизой или Настей, и я услышала, как она восторгается ребенком, которого родила недавно это самая Таня или Лиза или Настя. Я подумала, что будет, если она решит завести еще одного? В общем-то, мне не жалко. Кажется, эта идея не вызывает у меня никаких чувств. Хотя в тот момент почему-то хотелось закричать. «У тебя тоже есть ребенок? Как насчет того, чтобы зайти в его комнату и повосторгаться им? Не думала, что она все еще может сильно меня задеть. И чем? Летом, много лет назад, она, я и отец поехали на море. Это был единственный раз, когда мы отправились куда-то втроём. Было очень тепло, и мы смотрели на звезды. Отель с открытой крышей. Я лежала между ними и чувствовала себя до странного целой, хотя и знала, что они... Лежу на кровати, мысли скачут, и вся комната крутится, сильно тошнит. Возможно, стоило бы вызвать врача по-настоящему. Представляю себе, что приняла очень много таблеток и жду, что будет — И мне до того плохо, что в какой-то момент я по-настоящему испугалась, потому что забыла, что все это только фантазия. Мне ничего не грозит. Не так я глупа и не так слаба, чтобы... 6 октября. Сегодня случилось кое-что ужасное. Ужасное! Ужасное! Я увидела голубя, когда возвращалась домой. Сначала я даже не поняла, что это. Он выкатился мне под ноги, как перекати поле или что-то вроде того. Он уже не был похож на птицу. Сломанный, шаткий, комок тельца, который с трудом полз вперед на крыльях. Больше он не полетит, это сразу было понятно. Теперь все, на что они были годны, эти крылья, служить костылями всему остальному. Лап не было видно. Сейчас я думаю, это хорошо. Я не хотела бы видеть и запоминать, во что превратился низ его туловища. Голубь был похож на кривое грязное колесо, не круглое, угловатое. Голубь был похож на чудовище из ночного кошмара. И он смотрел, смотрел, смотрел прямо на меня, как будто умолял о помощи. Его голова была свернута намок. Я подумала, что он, наверное, ничего не чувствует. Было похоже, что что-то случилось с его позвоночником, а ведь тогда ничего не чувствуют. Или нет? Он еще какое-то время смотрел на меня, а потом пополз дальше, опирался на свои крылья-костыли. Он полз к дороге, кривущей, огненный, быстрой смерти. Я пошла к дому. И я думала, что я могу сделать. Наверное, можно было бы отвезти голубя к ветеринару, может... Кто-то бы так и сделал, взял бы голыми руками этого сломанного, смятого голубя, а потом убедил бы таксиста отвести их бесплатно. Ну да, их, меня и голубя. А потом что? У меня и денег-то почти нет. А в ветеринарке наверняка нужно платить. Кто будет лечить бесплатно голубя? Кому это нужно? Можно было поступить иначе. Я сидела на скамейке у дома и думала. Убивала ли я прежде? Убивала ли я прежде теплокровное существо? И я поняла, что никогда никого не убивала. Никогда не знала, каково это. Я тогда вспомнила, как голубь целеустремленно ковылял на своих костылях к дороге. Хотел умереть? А кто-то другой на его месте. Кто не хотел бы? Может быть, если бы голубь умел говорить и думать, он бы сказал, что любая жизнь, даже такая переломанная, грязная, страшная, это лучше, чем ничего. Может быть, он бы не хотел ничего, кроме времени. Может быть, ветеринарка дала бы ему это время. Все это на самом деле было неважно. Я же знала, что не поймаю голубя. Не отвезу его в ветеринарку. И он не останется жив, потому что его голова свернута на бок, а тело сплющено. И должно быть, все внутри сплющено тоже. Голубь смотрел на меня. Я все еще чувствовала его взгляд из-за скамейки, из-под кустов, из темноты. Даже откуда-то изнутри на меня смотрел этот голубь, и в его взгляде была мольба. Он смотрит на меня даже сейчас. И вот тогда я подумала что могу его убить. Это не должно было оказаться очень уж сложно. Я читала, что птичьи кости очень хрупкие. Это логично, потому что им нужны тонкие косточки, очень тонкие, иначе они не смогут подняться в небо. Но этот голубь в любом случае не смог бы подняться в небо. Больше никогда. Никогда. Я сидела и думала о том, как свернуть голубю шею. В книгах и фильмах с птицами делают именно это. Но как? Двумя руками, как будто делая крапивку? Или, может быть, нужно дернуть голову в одну сторону, а тело в другую, как будто отрывая голову? Я представила, как голубь хрустит, как больной сустав. Я надеялась, что мимо пройдет мама. Может, она позже вернется с работы и спросит меня, почему я сижу у скамейки, и скажет Пойдем домой». Я подумала, что тогда мне не придется ничего, ничего, ничего. Голуби переносят заразу, это все знают. Я подумала, что если я заболею? Есть способы убить голубя, не прикасаясь к нему руками. Я решила ударить по нему тяжелым предметом, прямо по голове, изо всех сил, чтобы он больше ничего не чувствовал. Он даже не поймет, что его ударили. Просто его мир погрузится в темноту, А всё, что он сейчас чувствует, разум уйдет, Как будто схлынет с берега волна. Как будто погаснут последние лампочки в театре. Голуби не бывают в театре. Разве только это театр под открытым небом. Но и тогда метафора голубиной смерти должна бы быть иной. Я так никак и не могу придумать, на что это могло бы быть похоже. Что вообще чувствует голубь? Я понятия не имею. Но сегодня я поняла одно наверняка. Он чувствует боль. Это то, что объединяет всех на этом свете. Мы все ее чувствуем. Очень хорошо, во всех подробностях. Боль и страх — общая энергия для всех, кто движется в этом мире. Честно говоря, я надеялась, что голубь дополз до дороги и его размазала по асфальту. Или его растоптали. Пока сидела, я слышала крики большой компании. Компания наверняка не заметила бы голубя. Запросто могла бы наступить на него. И этого бы он уже точно не вынес. Но в душе я знала, ничего не случилось. Голубь шарахнулся от шумной компании, шмыгнул в тень и сейчас сидит там, прижавшись к стене дома, и мелко дрожит. Я вспомнила, что площадку перед подъездом перекопали еще вчера, и у бывшей клумбы лежит неубранный целая куча черных кусков асфальта. Я подняла кусок асфальта, грязный, руки тут же почернели. Я шла быстро и от всей души надеялась, что там никого, никого-никого уже нет. Голубь был на месте. Он сидел на газоне, подвернув оба крыла. Его тусклый оранжевый глаз был устремлен куда-то в ночное небо. Он тяжело дышал через приоткрытый клюв. Из-за того, что голова голуби была свернута на бок, и он прижимался к траве, казалось, что он прислушивается к звукам, доносящимся откуда-то из-под земли. Может, так оно и было? Он никак не среагировал на меня. Даже когда я встала совсем близко к нему, он продолжал так же хрипло дышать. Так же мерно вздымался его сплюснутый бок. Также неотрывно смотрел вверх глаз. Я представила, как бью голуби обломком асфальта. Как случайный прохожий видит меня заляпанной брызгами крови со зверским выражением лица. Я хотела ударить голуби по голове сразу, правда хотела, но мне стало страшно. Я просто стояла и ничего не делала, и каждый миг он продолжал быть живым существом с вывернутой головой. В общем, я решила не бить. Просто сбросить асфальт на голубя сверху, чтобы все произошло как будто само собой. Я бы была ни при чем. И я так и сделала. Подняла кусок асфальта высоко. И потом я прицелилась, а потом уронила его. Это было ужасно. Он упал куда надо. Голубь бешено забил крыльями. Он бил, бил, бил крыльями без конца. Он корчился, бился, выворачивался. Он был жив. Всё было как в тумане. Кажется, я уже ничего не соображала. Я подняла кусок и размахнулась и опустила кусок асфальта на голову голубя и услышала отвратительный короткий хруст.